168. Гуру. Земные знакомства, контакты и связи уйдут и закончатся жизнью земной, Но духовно незримое останется и будет возрастать в своей силе, поддерживаемое огнем устремлений. Насколько непрочны одни, настолько прочнее другие. Укреплять можно эти и те, но знать нужно, которые стоит а которые нет. На примере падения любой политической фигуры можно видеть, сколь призрачные и неверны связи земные и как быстро они рушатся. Но связи духовные длятся годами, сотнями лет на протяжении многих жизней. Крепко себя привязав к иерархии света и посланцам ее будем крепить эти связи непрестанно. зная, что прочие все не может служить самоцелью.